Глава 3 «Привет, мам! Та женщина сказала, что мой отец не погиб. Веселенькая история. Вы готовы? Папа жив!» Наш дом тоненький и высокий, с черной оградой спереди и с длинными выжженными солнцем окнами. Мои родители сначала поселились на цокольном этаже, до того, как я родилась. И теперь, спустя 30 лет, две смерти, одну большую удачу и вереницы лет, мы владеем целым домом, хотя забираться на верхний этаж пришлось долго. Мы вскарабкались сюда, как дикий плющ. Ирония в том, что большую часть времени мы все еще проводим в Цоколе. Там кухня, и там мы обычно собираемся вместе, неважно с кем. Раньше это были люди из женского колледжа Ислингтон, которые приносили маме суп и плакаты «Уходи, Мэри, уходи» и выступали друг перед другом за крошечным шатким кухонным столом, проповедуя о зле патриархата. Потом Это были я, мама, мой отчим Малк и наши либеральные соседи в восточных нарядах, те, что жили в Ислингтоне до того, как сюда переехали банкиры. После были мы с Себастьяном, моим внезапным мужем, двое влюбленных посреди легкого хаоса. Но это было лучше, чем в его фамильном доме на большой вилле Арц-энд-Крафте на краю Хэмпстед-Хит, где не прекращался поток незваных гостей, которые заходили выпить или пообедать В воскресенье мама иногда была непредсказуема, но по крайней мере ты знаешь, что она не собирается накрывать на стол на двадцать человек, включая генерального директора BBC, когда тебе просто хочется поваляться на диване и посмотреть телевизор. В нашей кухне тепло. Она темная, покрыта пробковой плиткой на полу и на дверцах шкафчиков там мансардные окна, которые ведут в маленький сад, граничащий с каналом. Книжная полка у окна заполнена книгами в потрескавшихся и забрызганных едой обложках. Элизабет Дэвид, Клавдия Раден, плакаты в стиле Дэриджор, принты Элизабет Блокадер, Бэй даже обложка Нью-Йоркера со Стейнбергом, которую отец купил для мамы, чтобы она не скучала по дому. В Нойли Роуд всегда что-то есть. Книги и журналы на лестнице, старые обрывки свинцового кабеля и ключи в банках, открытки, скрита, Сицилии, гранады, из путешествий друзей, прикрепленные к батарее, смешные чистые носки в одиноких комочках в поисках пары. Мы все такие неряхи, но ну, мама точно – И я сейчас тоже, хотя раньше такой не была. А вот бедный Малк совсем не такой. Мамин беспорядок управляет нами. Даже мои университетские друзья, переехавшие в Лондон, заходили к нам и были в восторге от всего этого богемного хаоса. Нина, твоя мама такая классная! Однажды у меня будет такая кухня. Забавно, что мне никогда не нравилось в этой кухне. Я всегда пыталась выбраться с нижнего этажа наверх дома, обратно к мисс Пол. В тот вечер я скинула свои предательские ботинки и пошла вниз. Нужно стараться шуметь, иначе мама не услышит и испугается. «Ой!» — сказала я громко, как будто споткнулась, а что-то на верхней ступеньке, ударившись пальцем. «Кто оставил тут кружку?» Мама печатала на своем ноутбуке за кухонным столом, но она подняла глаза, когда я вошла. «Привет, малышка! Как дела?» «Привет, мам! Все нормально!» Я не решалась. Я ужасная актриса. Как прошел день? Неплохо. Мама потянула свои пушистые медового цвета волосы так, что они встали торчком на затылке, как у утенка, и вперилась в экран поверх своих огромных очков в черепаховой оправе, которые она надевала, когда садилась писать. Дай мне пару минут, хорошо? Почему бы тебе не поставить чайник? Ага. Я понаблюдала за ней минуту, думая, как правильно сказать то, что я хотела. Лучше всего мама работает днем с 4 до 8, что не очень здорово, если у тебя маленький ребенок. Как я хорошо запомнила, когда годами пыталась привлечь ее внимание к моей 5 с плюсом по-английскому, к моей вражде Кейт Алис, к которой пуговицы на школьной рубашке, которую мне надо было пришить обратно. Она живет за счет гонорара за свою самую известную книгу «Птицы мычат». Она написала еще две книги, но с момента выпуска последней, около десяти лет назад, она ничего больше не издавала. Она все время ездит по фестивалям и ходит в школы и библиотеки, но иначе она бы весь день сидела здесь и, возможно, писала бы. Она говорит, что почти закончила новую книгу, но она говорит это уже много лет, с тех пор, как мы с Себастьяном поженились. Я сделала чай как можно медленнее. Она все еще печатала. Я взяла телефон, но там не было ничего интересного, только и смс-сообщение. Я динозавр. Что восьмидесятилетний пират сказал на свой день рождения? Да, дружище. Это от Себастьяна на той неделе. Я немного посмотрела в окно и потом, наконец, решительно поставила чашку рядом с ней. Как и всегда в это время дня, та же мысль всплыла у меня в голове. — Тебе не надо писать в кухне. Наверху есть кабинет, которым ты никогда не пользуешься. Тогда я не буду тебя беспокоить. — Мам, чай готов. — Еще секунду, детка. Ты могла бы оставить все в комнате Мэти так, как было? Почему мы разрушили шкафчик миссис Пол с золотой цветочной обивкой из МФИ, которыми она так гордилась, и вытащили ковры, и поставили этот стол и эти полки, если ты даже не собиралась туда заходить? Обычно я просто не обращала на это внимания. С мамой приходится. Но сегодня я не могла. И через минуту я глубоко вздохнула. «У меня сегодня был странный день», — сказала я громко. «Правда, детка?» Клавиатура тряслась от ее непрерывного печатания. «Ага, еще секунду». Я виделась с Себастьяном. Он передает привет. Она подняла на меня глаза и улыбнулась. «О, передай ему тоже. Как он?» «В порядке. Он всегда в порядке. Послушай, мам». Ее глаза скользнули обратно на экран, и мне пришлось положить руку на стол и почти закричать «Мам!». Тогда она посмотрела на меня с удивлением с тем старым опасным выражением лица, но я проигнорировала его. «Ты меня напугала. Что случилось?» Когда я разговаривала с Себастьяном, «Хм, но одна женщина увидела нас». Она сказала, что знает моего отца, сказала, что он не погиб. Есть вещи, о которых мы с мамой никогда не говорили. Ее срыв, мое детство, первые годы здесь, ох, много чего. Но мы никогда, вообще никогда не говорили о моем отце. Мама медленно закрыла ноутбук. — Да уж, странный день, — сказала она после минутной паузы. — Послушай, детка. «Кто, черт возьми, она такая?» «Не знаю. Ее фамилия Треверс, кажется». Я в упор смотрела ей в лицо, ожидая какой-нибудь реакции. Она знала, кто я такая. И, наконец, я вспомнила свой блокнот, а ее глаза бегали из стороны в сторону. «Думаю, она знает, но я не уверена». «И что она тебе сказала?» Я пересказала ей все, что случилось – И она ни разу меня не перебила, просто слушала, не сводя своих зелено-ореховых глаз с потертой столешницы. «И это значит, так они тебе сказали?» — закончила я. «Вот это сводит меня с ума. Как будто есть что-то? Ну, чего я не знаю?» И я замолчала. Мама встала и подошла к холодильнику. Она так долго смотрела внутрь, что я подумала, что она забыла, что я здесь. Затем она вытащила оттуда несколько помидоров и лук, достала разделочную доску и принялась их нарезать. Я ждала. Наконец она заговорила. «Все это безумие, детка. Мне жаль, что эта леди так расстроила тебя сегодня, но я не знаю, что тебе сказать, кроме того, что твой отец никогда не помнил мой день рождения. Ну, ты знаешь». И я очень сомневаюсь, что он смог бы устроить международную конспирацию своей собственной смерти. Правда? О, да. Он был безнадежно рассеян во всем. Она отложила нож и улыбнулась, на мгновение закрыв глаза. И да, он мог околдовать птиц на деревьях. И бабочек. Жаль, что... Она запнулась и покачала головой, перебирая толстые стеклянные бусины на шее. Нет ничего. Что? Я только хотела сказать, как жалко, что иногда все идет не так, как надо. Но все-таки так тому и быть. Так оно и было. Она положила в заварник чебрец. Детка, мне так жаль, что это тебя расстроило, особенно сегодня. О чем ты? Ну, два года в разводе, новая работа. Она удивленно посмотрела на меня. Ты разве не помнишь? Конечно, помню. Я думала, что ты не помнишь. Я стараюсь не выпадать из реальности, Нина, дорогая. Она прозвучала обиженной. Я же твоя мама. Я знаю, что ужасная мама. Но я стараюсь. Она говорит «мама», но это всегда звучит как «мама», как будто именно это она хочет сказать. И получается что-то вроде «мвама». «Я твоя мвама», — говорит она во время наших ссор в мой переходный период. «Будешь делать, что я скажу». «Думаю, та старая леди немного не в себе», — сказала я, стараясь сменить тему. «Но я ей поверила, не знаю почему». «Нина». Мама почти уставилась на меня, и я увидела, как ее глаза покрылись пеленой слез. «Мне жаль, что я не знаю, что тебе сказать, детка». Она покачала головой. «Жаль, что ты его не помнишь, все это не помнишь» потому что то, как это случилось, похорон не было из-за того, как это случилось. У него не было семьи, а она была одна в Великобритании. И если не считать газетной вырезки, вся эта история вполне могла быть просто сном. Я могла родиться без отца, не имея понятия, откуда я и что он был за человек. У меня была какая-то информация. Например, что у него были большие ноги, и он обожал свеклу, И еще английскую сельскую местность, хотя мама была к этому абсолютно равнодушна. И еще его романтические жесты, например, обложка со Стейнбергом в Нью-Йоркере в подарок. И их совместная фотография у Бадлианской библиотеки в то лето, когда они встретились. Но это все были крупицы, как осколки стекла и камня, которые я собирала на пляже во время тех ужасных каникул и хранила в сумочке, как будто это были драгоценности. Постепенно и те несколько воспоминаний об отце рассеялись. Я до сих пор храню эти камни. Но факты из его жизни стерлись, как будто его никогда не было на свете. И вот мы с мамой смотрим друг на друга, и не зная, куда дальше пошел бы разговор. Но в этот момент хлопнула входная дверь, и послышались тяжелые шаги моего отчима, Грэхэма Малькорма, известного как Малк, с грохотом спускавшегося вниз. Всем добрый вечер! Сказал он, вывалив на столешницу стопку почты. «Вот ваша корреспонденция, леди этого дома, доставлена вашим верным дворецким. Весь день пролежала у двери в ожидании, когда ваш верный дворецкий заберет ее и принесет вам. Кое-кто считает, что вы и сами могли бы забирать это и не оставлять мне каждый божий день. Кое-кто так считает». Он послал маме воздушный поцелуй. «Привет, дорогая!» «Привет, Нинс. «Привет, Малк!» Сказала я, поцеловав его и через плечо глядя на маму, которая теперь была увлечена нарезанием чего-то еще. «Как прошел твой день?» «Прекрасно», — ответил он. «Прекрасно», — ответил он. «Я пропустил стаканчик с Брайаном Кондамином. Он как раз заканчивает книгу о распространенных способах убийства в викторианском Лондоне. Она чудесная, очень интересно. «Вау, звучит здорово», — сказала я с неприкрытым сарказмом. «Точно!» – мечтательно подтвердил Малк. «Так и есть. Я ходил в Прайд на Спитлфилдсе. Очень интересный старый кабак на Хэйнедж-стрит. Говорят, он с удовольствием вскочил на ноги. Джеймс Хардиман выпивал там, прежде чем его убила Ани Чепмен. Я уже провел большое исследование, и это вполне может быть правдой, но более вероятно, что...» Я взяла еще одну кружку, стараясь внимательно слушать. Когда Малк начинает рассказывать о Джеке-потрошителе, его сложно остановить. Я протянула ему чашку чая, и он, наконец, сел и переложил со стула мой рюкзак поближе ко мне. Он валялся на боку с открытой молнией. И когда я положил его на пол, все содержимое вывалилось. «Какой беспорядок!» сказал Малк, внезапно прервавшись на середине описания основных горловых артерий. Иногда мне кажется, что вы обе приходите домой раньше меня только затем, чтобы успеть посшибать все вещи, которые мне придется убирать. Я ползала по полу, собирая свои наушники, книгу, кошелек. Малк нагнулся и поднял из общей кучи маленький кремовый конверт. На лицевой стороне бледным расплывающимся почерком было написано мое имя. Еще почта. — сказал Малк, протягивая мне конверт. — Я что, это не заметил? — Оно без адреса, — проговорила я с любопытством. — Наверное, валялась в рюкзаке. — Что там? — спросила мама. Глупо признавать, но мои руки тряслись, когда я открывала конверт. Внутри была фотография. Маленькая фигурка на небольшом расстоянии. Стройная девушка с черным пучком со странным задумчивым выражением лица. У нее в руках было длинное весло, похожее на лодочный шест, и она стояла в маленькой деревянной лодке посреди реки, с обеих сторон обрамленной деревьями, во враждебной позе. Казалось, что фото сделали вчера. Хотя оно было черно-белое, можно было разглядеть движение воды, блики, ветерок в густых шелестящих зарослях на берегу. Мне стало любопытно, и я снова почувствовала зудящие мурашки на голове, когда рассматривала эту картинку «Небо и воду». Я перевернула фотографию. Блеклыми черными чернилами, уверенным закрученным почерком, было написано «Тедди в кипсейке. 1936. Ты очень на нее похожа. Теперь ты должна узнать о кипсейке». Во время обеда, когда она исчезла, я безуспешно искала ее в женском туалете, прежде чем забрать свои вещи и побежать обратно на работу. Теперь же я смотрела на свою сумку. Передний карман был открыт. Скорее всего, она наблюдала за мной и выжидала момент. «Не понимаю», — сказала я, рассматривая надпись. Я посмотрела на маму. «Твою маму же звали не Тедди, да?» «Но я знала маминых родителей». «Да, смутно, но я знала маминых родителей. Да, смутно, но я знала, по крайней мере, кем они были. Джек и Бетти, профессора литературы с верхнего Вестсайда. Бетти умерла, а Джек дожил до глубокой старости в своем доме в богатом районе Нью-Йорка. Мама безучастно покачала головой. «Это не моя мама. А как звали маму твоего отца, я не знаю. Я не знала». Она снова отложила в сторону нож. «Разве разве Тедди не мужское имя?» «И женское тоже. Теодора. Теа». Малк взял фотографию. «Но что за кипсейк? И зачем тебе это фото?» Он машинально потер руки, чуя новое дельце. «Как странно!» Мама повернулась к Малку. «Сегодня в библиотеке к ней не подошла женщина и сказала, что знает ее, и что ее семья врет ей про смерть отца, и что тут какой-то заговор. А Нина никогда ее раньше не видела. — Ага, — сказала Малк. Я увидела, как они переглянулись. — Что-то еще есть? — спросил он меня. Я встряхнулась. Казалось, в кухне было что-то холодное, темное, кружащееся, блокирующее весенний солнечный свет. Я убрала фото, желая, чтобы его вообще не было. — Ну да. Я иду выпить с Себастьяном, — сказала я. Я не знала, что мне еще сказать, как не прерывать с ними разговор. — Вы с ним сейчас чаще видитесь, чем когда были женаты, — сказал Малк, шурша в карманах и методично одно за другим выкладывая на стол мелочь, чеки и конфетные фантики. Он делал это каждый вечер, что-то вроде подведения итогов дня. Как вы оба встретите кого-то еще? Вот что я хочу сказать. Он замер, как будто говоря сам с собой, затем посмотрел вверх и нервно засмеялся. Атмосфера накалилась, как будто мы все отлично знаем, какие играем роли. И ведь мы играли их уже несколько лет. Но тут было другое. Я подперла рукой подбородок и, хмурясь, уставилась куда-то вдаль. На фоне мама методично помешивала что-то в кастрюле. После минутной паузы Малк сказал. «Послушайте, вы обе не заморачивайтесь по этому поводу». В Арчвей, где я снимал комнату, у меня была соседка, которая верила, что я шотландский футболист, который был в розыске за налоговые преступления, и она посчитала своим долгом меня сдать. Она постоянно писала письма в полицию, ее невозможно было переубедить, как ни старайся. А если встретить ее вот так, то никогда не подумай, что у нее не все дома. Таких людей по улицам бродит больше, чем вы думаете. Она была как раз такая. Я вспомнила ее безумные дикие глаза и то упорство, с которым она со мной разговаривала. «Знаешь, ты очень похожа на своего отца». И да, я ей поверила. Малк перешел на сторону, где стояла мама и обнял ее, как будто защищая. «Вот и вся загадка, да?» У нас есть детская потребность верить в привидения, когда на самом деле люди просто путают адреса или забывают их, или злятся на что-то, о чем мы не знаем. Мама принялась с большей силой помешивать еду, а Малк отпустил руки, глубоко дыша. А вот настоящая загадка в том, что же мы будем делать с моим днем рождения? Тот, что в июне, через целых семь недель? Сказала я немного издевательски. Этот день рождения? «Я взяла отгул. Брайан хочет отвезти меня на встречу с тем полицейским в отставке, который знает, где Крейза спрятали два трупа. Но пока я ничего не могу сказать. Это как-то пересекается с планами, которые у вас есть на этот счет, а?» Наступила короткая пауза. «Дил?» Мама, для которой Рождество каждый год наступает неожиданно, выглядела немного озадаченной. «Что? У тебя опять день рождения?» «Да, Дилайла. Так странно?» «Надо тебе завести будильник на это время». Я смотрела на фото, положив его между страницами своего романа про Еркюля Пуаро, облокотившись на столешницу, чтобы как-то присутствовать при том, как красиво бедный Малк приходил в ярость. Сладкий душный пар поднимался из кастрюли с томатно-луковым соусом. Я игнорировала голоса, которые кружили вокруг моей головы. «Вот проблема богатого воображения. От него у тебя столько проблем».